Глава одиннадцатая Докучливая прошлое эйра В следующие два дня я и Королевская библиотека Кармара стали не разлей вода. Вместе с Александром я приезжал туда к открытию, а уезжала, когда помощники библиотекаря, во главе, собственно, с самим библиотекарем, своими покашливаниями и мельтешением перед глазами, начинали намекать, что пора бы нам уже и честь знать. Муриен очень помогал. Таскал книги, вместе со мной читал. Не уверена, что этот процесс вдохновлял его так же, как какое-нибудь расследование. Но он сам подписался на это. А может, нянчиться со мной его заставили? Наверное, все-таки второе, чем первое. «Извини», — как то сказал я, оторвавшись от очередной бесполезной книжки. «Нет, я много узнал про зеркала гипнотические миры из-за зеркалия. Каждый автор представлял их по-разному» ну так и не выяснила, как помочь Вильме. Снова попробовать провести тот обряд? Опасно. Ещё призову какую-нибудь клыкастую дрянь, похлеще то что за искажёнными шастает. А потом придётся думать, как загнать её обратно. Но издаваться я тоже не собиралась. За что? Морин тоже оторвал взгляд от книжного разворота. Уверена, что ты не так представлял свою службу в следственном управлении. Вместо настоящей работы вынужден возиться с помешанным на зеркалах девицей. Александр улыбнулся. Во-первых, я люблю читать. За последние дни о зеркалах я узнал больше, чем за несколько месяцев в гимназии. Во-вторых, мне нравится проводить с тобой время. Было бы еще интереснее, если бы я понимал, зачем тебе все это. Он покосился на три высоченные стопки книг, образовывающие между нами своеобразную баррикаду. Я тихонько кашлянула и выдала нечто маловразумительное. Меня всегда интересовала эта тема. Но, как тебе, наверное, известно, в гимназии я надолго не задержалась. Оказалось, что мне там делать нечего. Потом была помолвка, свадьба, а после... М -м обитель. В том месте, где я четыре года находилась, не было ничего про зеркала. А сейчас у меня полно времени, которое совершенно нечем занять. В общем, выкрутилась. Не знаю удовлетворился ли Александр таким ответом, но копать не стал. Он у нас тактичный мальчик, к тому же понимает, что допытываться не имеет права. В пятницу мы пробыли в библиотеке только до обеда, и снова все было без толку Я бы с удовольствием снова осталась здесь до закрытия, но на вечер у нас с мужем была запланирована вылазка в оперу. Сопровождать его на светские мероприятия – одно из основных условий контракта. К тому же мне и сама было любопытно какие в местных театрах дают представления. Мы с Кастоном были пару раз в заправских театрах пограничья, не считая того, в которой я по глупости своей стала драконьей добычей. Но уверена, они в подметке не годились столичному театру. И трупы здесь выступают совсем другие. Пообедав и немного отдохнув, стала собираться. Выбор вечернего туалета пал на платье из изумрудного шелка и бархата. Ну, прямо под цвет глаз Далагарди. Глубокое декольте и открытые плечи оттенялось светлое кружево. Из него же был сделан веер, по пластинам которого ввелся изящный золотой узор. Глазнежные перчатки до локтей и бинокль, которые с трудом удалось утрамбовать в маленькую сумочку, довершали образ леди высокого дома. Ах да, еще были атласные туфельки и бриллиантовая парюра, серьги, два колечка и увесистое ожерелье. О брачном браслете тоже не забыли. Без него не обходилось ни одно светское событие. Корсет мне затянули так, что я решила до конца вечера больше не дышать, ни напрягаться и даже не пытаться. Все равно ничего не выйдет. А если в театре будут предлагать закуски и шампанское, боюсь, меня не поместится ни пузыречка, ни даже самого крохотного кусочка. И даже если все-таки поместится, сразу выйдет. Когда Довагарти постучался в мою спальню, чтобы узнать, готова ли его ненаглядная, застал меня при полном параде. Почему-то осёкся, так и не договорив слова приветствия. И несколько секунд просто скользил по мне взглядом. «Что-то не так?» — спросила, поправляя надетый поверх перчаток браслеты кольца. Его драконство сразу отмер. «Всё хорошо. Отлично. Вернее...» — Я хотел сказать, что ты выглядишь отлично. — Под стать вашей светлости. Я кокетливо улыбнулась. Нет, я не собиралась с ним кокетничать и строить ему глазки. Но, видимо, роскошный наряд оказал на его хозяйку пагубное влияние. Да, во всем виновато платье И украшения, и перчатки. Все они коварные. — Если ты готова, можем выезжать. Продолжил Энтер, вместе с тем продолжая скользить по мне взглядом. Тут же приблизилась мина, чтобы набросить мне на плечи накидку из белоснежного пушистого меха. И я, подхватив юбки, кивнула Эндеру. Одетый во фраг жилет и бабочку в тону ему и рубашки, он выглядел, как ожившая мечта любой почитательницы романов о пылких чувствах и неукротимой страсти. Я любовные романы редко читала, а значит, и мечта, в нескольких сантиметрах от меня, была не моя. Да, точно не моя. В машине мы почти не разговаривали. Впереди сидел Вернер, умело управляясь этим форчащим агрегатом, а потому приходилось помалкивать. Ни про расследование не спросишь, ни про вильму не расскажешь. Впрочем, рассказывать было нечего. Я уперлась лбом в стену, и это действовало на нервы. Одна лишь мысль о том, чтобы сдаться, вгоняла меня в такую тоску, что хотелось не то начать стонать, не то и вовсе заскулить, как побитая собака. Но не стану. Женя и Сейва не привыкла опускать руки, и сейчас не буду изменять своим привычкам. Пусть я выгляжу, как нежная пташка Ранвей, но внутри совсем другая. Чтобы хоть немного отвлечься от мрачных мыслей, спросил, как там поживает в больнице Бальдер. Ему уже намного лучше. На выходных за ним еще понаблюдают, и если все так и останется в порядке, отпустят. Это значило, что следующая неделя начнется со возвращения из люки дворец А что же наши выходные? — ночевая и выразительно посмотрела на благоверного. — А что с ними? — Свежий воздух, деревня, новые знакомства. Напомнил о следственных планах и моей скромной роли в деле убитой помощницы местистины. Долагарди слегка нахмурился. — Не передумала? — С чего бы? — Я решил, ты снова захочешь в библиотеку. «И мне и Мориану нужна короткая передышка. Мне от книжек, Мориану от меня». Кивнув, дракон согласился. «Значит, завтра утром поедем в Корвин?» И добавил, прекрасно понимая, что верно нас слышит. «Твои услуги не понадобятся, я сам поведу». «Как будет угодно, Эйра», — отозвался водитель и снова сосредоточился на дороге. «А я на театре, к которому мы не спеша подъезжали». Увенчанное светлым первомутровым куполом, будто сделанным из слоновой кости здания, было щедро залито огнями. Фонари вдоль подъездной дороги вокруг фонтана с девой, удерживающей в руках арфу, отбрасывали по сторонам блики теплого света. Он отражался от стекол парамобилей, подобным маленьким золотым рыбкам нырял в воду, брызгами рассыпающимся вокруг каменной красавицы. Расходящаяся подковой лестница тоже была ярко освещена и по ней, явно никуда не торопясь, поднимались разряженные театралы. На многих леди были меха или как минимум отороченные мехом накидки. Мужчины все до единого во фраках и в блестящих цилиндрах. Лакеи с почтительными поклонами распахивали перед каждой парой двери и приглашали внутрь. Я с интересом рассматривал всех и каждого, не забывая уделять внимание богатой архитектуре театра. Перивы с ажурной бульстрадой, колонны, взмывающие к самому куполу, обрамленному статуями девушек и юношей в античных тогах, такими же искусными, как и та, что мечтательно нам улыбалась посреди фонтана. «Нравится?» – подавшись ко мне, шепнул энтер Немного смутившись, кивнула. «Очень красиво». В прошлой жизни я часто бывала в театрах в качестве артистки, а теперь буду только зрительницей. С тех пор, как стала Ранвей, ни разу не села за пианино. Раньше просто не представлялось возможности. А в Доме Дракона я обходила рояль десятой дорогой. Четыре с половиной года, новое тело. Боюсь, я не смогу исполнить даже самого простейшего этюда. «О чем задумалась?» – спросил Эйра, помогая мне выйти из паромобиля. «О музыке», – ответила я. «Больше ничего сказать не успела, нас заметили». Сначала приблизилась пожилая чита чтобы поздравить меня со счастливым возвращением к родным пенатам. С ними мы тащились до лестницы, где эстафету перехватила супружеская пара помоложе, чтобы сказать примерно то же самое. Долагарди умело перетягивал на себя внимание жаждущих пообщаться. Отвечал на вопросы, пока я очаровательно улыбалась и кивала. Кивала и улыбалась. Рано или поздно ажиотаж вокруг рановей стихнет, и тогда станет легче. А пока что придется побыть гвоздем программы мне за это платят точнее заплатят в будущем осуществлением мечты о тихой жизни в своем собственном домике подальше от теней драконов искажных в пое театра людей было если не море то как минимум нескромных размеров озера мы честно старались не задерживаться но приходилось останавливаться чуть ли не на каждом шагу покивать полыбаться пообщаться Эндер мастерски играл роль светского джентльмена, а я старалась ему соответствовать. Лишь на несколько секунд маска очаровательной леди сошла с лица, когда на ступенях лестницы, ведущей в ложе, я заметил дружную троицу. Шанет, Вольмара, Элейфа. Странная компашка тоже вперелся в меня взглядами. И по коже поползли мурашки. «Что, если подойдут?» «Заговорят?» «Шанет это дело любит» подходить прилипать и болтать, а я рядом с родингером становлюсь немного дурной, не хочу дурнеть здесь когда рядом столько людей так душно я демонстративно взмахнул веером и наплевав на правила приличия попросил у мужа мы не могли бы подняться в ложу, конечно любимая Самой теплое из всех возможных интонаций отозвался мой спутник извинился перед парочкой леди приклеившихся к нам банными листами, и повел наверх. К счастью, к другой лестнице, а не к той, которую забарикодировали своими телами мутные друзья Ранвей. Мое состояние не укрылось от внимания Долагарде. Ты побледнила. Увидела Шанетта и испугала, что она опять перестанет на полвечера. Дракон негромко хмыкнул Она это может и тут. Боюсь ничего не поделать. Флеминг непрошибаемо. Только и остается, что бежать от нее без оглядки. Его шутка помогла расслабиться. Я снова заулыбалась. В конце концов, мы все-таки добрались до лужи. Правда, и там не обошлось без назой общества. Обмахиваясь веером, я скользила взглядом по портеру, по затрапированной красным бархатом сцене. Скорее бы уже начался первый акт, чтобы сидящая справа от меня пожилая Матрона наконец умолкла. Вскоре моим страданиям пришел конец. Свет начал гаснуть, а музыка, до сих пор служившая ненавязчивым фоном, зазвучала громче. «Начинается!» — я улыбнулась трещотки, и ярко подведенные губы нехотя сомкнулись. Не знаю, как ультер, а я оперов всегда любила. И следующие полтора часа искренне наслаждалась выступлением талантливой труппы. Особенно меня покорил голос солистки, казалось, проникающей в самую душу. Она мастерски передавала все эмоции, не играла, а проживала каждую сцену. Таким артистам я верила, в таких влюблялась и такими восхищалась. По-доброму завидую их таланту. Когда занавес опустился, даже почувствовал укол к сожалению. Антракт? Вот зачем вообще? Не желаешь прогуляться? Эндер поднялся с кресла. Снова терпеть на себе назойливые взгляды и улыбаться, пока не начнет неметь челюст? Не желаю, но надо. К тому же справа уже распахнул свой алый клювик-болтушка, и я прытко выложил ладонь в руку мужа. С удовольствием, милый. Клювик разочарованно захлопнулся. Пока мадам выужила свои пышные телеса из кресла, мы уже успели выскочить из лужи и отойти на приличное расстояние. В общем, спрятались. «Шампанского?» — предложил мой заботливый дракон. «Не откажусь. Я снова раскрыл веер». В галерее из-за большого скопления зрителей было душно, если не сказать жарко. «Продержишься без меня несколько минут?» Бросив по сторонам взгляд и не обнаружив ни Шанет, ни ее кавалеров, уверенно кивнула. «Думаю, не пропаду». Довагарди да ушел, а я встал возле приоткрытого окна. Просочившийся в щели осенний воздух приятно освежал, прохватно васка скользил по обнаженным плечам. Пламя в настенном канделябре углево подрагивало, но не гасло. Я старательно делал вид, будто смотрю в окно, на окружавший театр вечерний парк, и очень не желаю, чтобы меня отвлекали от этого наивовлекательнейшего занятия. Пару минут работала, а потом совсем близко, Раздался звонкий женский голос. «Леди Долагарди!» Нехотя обернулась и встретилась взглядом с прекрасными голубыми глазами. «Боюсь, мы раньше не были друг другу представлены. Карл Оферзен, близкая знакомая вашего супруга. И словно уточняя, можно подумать у меня гарем из мужей». С теплотой и лаской в голосе добавила. «Эндер Долагарди!» «Близкая знакомая?» Помимо воли я нахмурилась, я кинула девицу уже более пристальным взглядом. Молоденькая, немногим старше Ранвей. Каштановые волосы были собраны в нарядную прическу, украшенную не то бриллиантовым, не то инкрустированным фальшивыми камнями оборочем. Светлая с жемчужными переливами платье, тончайшая талия и пышная грудь, которая красотка постаралась привлечь максимум внимания. Из глубокого декольте ее прелести едва не вываливались. Личико смазливое. Не прямо что писаная красавица, но довольно миленькая. Или это мне не хотелось перечислять ее к писаным красавицам. Она еще толком не успела ничего сказать, а в сердце уже будто заноза попала. «Рада, что вы благополучно возвратились». Тем временем, так и не дождавшись от меня никакой реакции, продолжал девушка. Такому мужчине, как Эндер, не пристало оставаться безлюбящей и заботливой женщины. К счастью, у него есть те Немного более мрачно чем собиралась, ответила я. Есть сейчас? — хмыкнул мадам. А вот четыре года назад... И замолчала. Явно надеясь, что я начну ее расспрашивать. Расспрашивать я не собиралась. Хоть какую-то часть меня так и подмывала забросать ее, как дротиками, острыми, дюжные вопросов но приходилось держать лицом, тем более здесь, в театре. Громкий голос Короллы привлекал внимание окружающих, которого так хватало. Лидия Ферзен слегка нахмурилась, поняв, что разговор идет не по плану. Она не получила реакции, на которую рассчитывала, и с придыханием выпалила. «Пока вас не было, заботиться о нем приходилось и мания. Заботиться в постели, я так понимаю?» Понять что-либо другое здесь не представлялось возможным. «Предлагаете вас поблагодарить?» «Нет, всего лишь хочу предупредить». Она сделала ко мне еще один шаг, и, раскрыв перьевой веер, чуть ли не на ушко, как доброй подруге, прошептала. «Скажем так, добрый совет от женщины, которой небезразлично было к паучи Эндра». Уделяйте мужу больше внимания, чтобы он снова не начал искать его в чужих объятиях. Но, увы, видимо, вы недостаточно стараетесь, потому как буквально несколько дней назад он снова ко мне приезжал. Снова ко мне приезжал. Внутри что-то полыхнуло, а может взорвалось, и держать лицо стало почти нереально. Не знаю, как сдержалась и не запихнула пере клятого веера язви в рот. Думаю, это было бы проще простого. Такого поворота никто не ожидал от леди высокого дома. Представив корову с веером во рту, холодно поинтересовалась. «Вы этим гордитесь?» «Чем именно?» – захлопала аккуратно накрашенными ресницами красавица. «Нет, просто миленькая. И то, когда держит рот закрытым». Ролью Вы с такой гордостью сообщаете, что уважаете моего мужа. Это очень похоже на гордость. А я бы на вашем месте стыдилась. Но, видимо, все мы разные. И некоторых женщин... Леди. Тут я презрительно хмыкнула. Все устраивает. Устраивает роль развлечения на ночь. Кажется, я немного увлеклась. Забыла, что надо бы шептать. И вместо этого высказывала свое мнение о такой разной женской природе, Весьма громко. Корова вспыхнула, побагровела и... Замахнулась на меня веером. Ах ты ж! Я торопила Но не от угроз веера, а от того, что леди Ферризен вспыхнула не только фигурально, но и вполне себе реально. Из канделябра, возле которого мы бодались, вдруг выскользнула одна из свечек, чтобы благополучно приземлиться на шлейф сварливой леди. В полете пламени не успело погаснуть, жадно лизнула у ткань, а та, будто только того и ждала, вспыхнула ярко. Запахло жареным, ну, то есть паленым. И счастливые свидетели этой душесчипательной сцены, боюсь, нам с Каролиной суждено затмить громкую премьеру. Дружно ахнули. Я отпрянула, уворачиваясь от веера, и тактично заметила. «Вы горите!» «Еще бы мне не гореть после таких грязных обвинений! выпали окра Просто миленькая!» «Да вы... А я...» Тут с опозданием она поняла, что в галерее действительно тянет дымом. Просачивающийся в приоткрытое окно воздух поспособствовал быстрому воспламенению, и шепотки за спиной любовницы дракона перешли в испуганные крики. В следующее мгновение к нам протиснулся сам виновник всего произошедшего. Быстро оценив ситуацию, он не придумал ничего лучшего, кроме как плеснуть на шлейф шампанским, сразу из двух бокалов. И огонь заплясал с еще большим энтузиазмом. Королла, завизжав, попыталась крутануться, чтобы лично обозреть всю степень свалившегося на нее бедствия. Но Далагарди действовал быстрее. Швырнув бокалы на пол, начал топтаться по некогда изумительному шлейфу. А мадам Ферзен, в безуспешной попытке повернуться, запуталась в пломенеющих юбках и рухнула на пол. Спустя еще пару секунд к Кентеру присоединились другие джентльмены, чтобы от души потоптаться по лиде. Ну, то есть по ее одежде. Видимо, решили, что такая возможность вряд ли когда-нибудь еще представится. А потому надо отрываться. Я бы и сама насводилась этой сценой. А может, посочувствовала бы любовница мужем. Но в какой-то момент она перестала меня заботить. Я просто выпала из реальности, когда увидела, как на подоконнике, озорно улыбаясь и по-детски болтая в воздухе ногами, сидит Вильма. Моя Вильма. а От изумления машинально ущипнула себя за руку. Но на этот раз старушка не исчезла. Я видела ее не в зеркале, а прямо перед собой на подоконнике. Веселую и очень довольную. «Вот она я!» – радостно объявила привидение. «Много времени прошло. чувствую такое, будто меня здесь целую вечность не было». «Одна неделя», — ответила я, не особо беспокоясь, что кто-то заметит разговаривающую с самой собой леди Делагарди. Сейчас звездой программы была подкопченная любовница моего фальшивенького муженька, вокруг которой уже успела образоваться внушительных размеров толпа. Сочувствующие, переживающие и просто преисполненные любопытством. Заметив, как к толпе спешат работники театра, поманил за собой Вильму. «Давай отойдем». Моего исчезновения никто не заметил. Дойдя до конца галереи, я шмыгнул в дамскую уборную и Тихо и пусто. Подойдя к зеркалу в массивной злоченой раме, увидел в его отражении раскрасневшуюся себя и улыбающуюся проказницу. «У меня к тебе миллион вопросов». То же самое, родная, то же самое. И прежде чем я успела хоть что-нибудь спросить, Вильма весело поинтересовалась. Ну как, понравился мой фокус со свечой? Вот уж прилипла Надо было я греть всем канделябром. Но прицепили на совесть. Не отдерешь, хоть и я и пыталась. А раньше и не с первой попытки сдвигала Как ты вообще смогла выдернуть свечку? Вильма важно расправила плечи. Мест, в которое утащила меня-то чернильная жуть, конечно, не рай. Но там есть сила, Женя. Настоящая силища. Сначала было очень страшно. Я-то всех пряталась. А потом, когда поняла, что они делают, для чего используют зеркала и любые другие отражающие поверхности, решила действовать. Они питаются энергией, живой материей, которую черпают из людей через отражение. но я-то уж попробовала. Чтоб с тобой связаться. Чтоб сказать, что жива. И если так вообще можно обо мне сказать. И ты не подвела. Сразу за дело взялась. Погоди. Я тряхнула головой, пытаясь упорядочить все, что сказал Вильма. Не уверена, что получилось. В мозгах была каша, которая сейчас кипела и бурлива. Что это за место? От кого ты пряталась? От теней вроде той, что утащила тебя в зазеркалье? Они из любого отражения могут черпать эту самую живую материю». Покосившись на зеркало, поспешила отвернуться. «Да чтобы я еще хоть раз на себя взглянула». «Место без понятия», — ответил мой источник странной и немного пугающей информации. «Табличек там никаких, как ты понимаешь, не было». «Чини «Не то чтобы много, но с десятка я точно насчитала». «И да, они все похожи» но в то же время разные. Какие-то сильнее и опаснее, а другие совсем слабые. Вот как я была в самом начале. Что ж касается энергетического эмпиризма... Вильма замолчала, а я задержала дыхание. Не дождавшись, ответа выпалила. «Ну?» «Что, ну?» хмыкнула старушка. «Тут тоже все мутно. А бы из кого, насколько я поняла, тянуть не станут. Просто не смогут. Им нужно не то разрешение, не то приглашение. К сожалению, подружек я там себе не нашла, чтобы поболтать по душам. Как уже сказала, вообще им не показывалось. Боялась. Лишь когда та дрянная морда попыталась потянуть энергию из тебя и твоего дракона, вмешалась. А ты ее очень даже пригласила. Она там чуть с ума не сошла от счастья. Но я ей помешала. Ещё выше задрав подбородок, всем своим видом показывая, как сильно она собой гордится, Вильма важно проплыла по туалету. Я ею тоже очень гордилась. Получается, если бы не она, знакомство с той когтистой мадам могло закончиться не просто стрессом, но и потерей энергии? Интересно, насколько пагубно это отражается на здоровье? Это был бы единоразовый вампиризм? Или она потом при любой возможности мной и эндером закусывала бы? Бррр. Понятия не имею, как так вышло. Но я вместо нее хлебнул у драконьей силушки. И кажется, твоей немного угостилась Вы-то миленькие помогли мне выбраться. Оказавшись на этой стороне, первым делом попыталась пробиться к тебе домой. Невозможно. Там все закрыто. Можно сказать, заколочено. Безобразие какое-то. Это всё довагардте. Я развела руками, получив в ответ возмущённый восклицание, и поспешила добавить: Боится, что помимо тебя в дом еще что-нибудь проникнет. Поэтому решил подстраховаться. Наверное, это правильно, Вильма вздохнула. Но «Ну, я так привыкла у тебя навещать. Ответить я не успела. Осеклась. Дверь в уборную приоткрылась, пропуская невысокую темноволосую леди. При виде меня она запнулась а после короткого замешательства сказала леди дагарти вас его спиталась повсюду разыскивает переживает уже закончился своей ненаглядной которая приезжал на этой неделе кабель он я снова помрачнела не хотела не собиралась но но как то само помрачнелось поблагодарив незнакомку бросила взгляд на вильму с пониманием хмыкнувшую, и пошла к переживающему кабелю дракону Последний обнаружился неподалеку. Заметив меня, бросился навстречу, недоброй щуже свои ядовито-зеленой глаза. «Ты где была?» «В дамской комнате», ответила, растягивая губы фальшивой улыбки. «Отошла, чтобы не мешать тебе заниматься любовницей. Удалось потушить полухающее между вами пламя. Надеюсь, леди ферсон сильно не пострадала?» Судя по выражению лица дракона, он собирался предъявить мне пару-тройку упреков, А то как же? Взяла и без спроса отошла на несколько метров. По его драконьему мнению, подобно неповиновение, явно заслужило как минимум выговора, а лучшее домашнего ареста. Но стоило мне закончить, как выражение лица Далагарди резко поменялось. Раздражение в глазах сменилось удивлением. А может, непониманием? Мол, чего это я возмущаюсь? Нет, лично мне до одного места. Тоже драконьего. С кем он там отводит душу? Но если после этих его отводов любовница будет шастать ко мне, чтобы поделиться своими кулинарными приключениями, я буду возмущаться. И имею на то полное право. Особенно когда шлю, дама легкого поведения рассказывает об этом при свидетелях. Явно стремясь выставить Ранвей Далагарди дурой, которую муж обманывает даже особо не шифруясь. Нет, пока Ранвей это я, унижать себя не позволю. С Лиди Ферзен все в порядке. Только и нашелся, что сказать, обманчик Очень за нее рада. Соворова, продолжая фальшиво улыбаться. Вернемся в ложу. Антракт уже закончился. К моей немалой радости в галерее мы были одни, если не считать сотрудника театра в черном смокинге и белых перчатках. Тот неподвижно стоял у стены, старательно делая вид, что является ее прямым продолжением. Ничего не видит и не слышит и до нас ему нет никакого дела. Всем бы так. «Поехали лучше домой», — предложил Эндер. Но я упрямо отказалась. «С чего бы? Представление еще не закончилось, и я хочу его досмотреть. В отличие от того, что произошло здесь на глазах у десятков людей, оно мне понравилось». И, не дожидаясь ответа дракона, направилась в ложу.